ГРАСКАН. ВЕСНА ПЕРВОГО ГОДА ЭТЕРА Миша Анхари, он же дома в Граскане, а не где-то у нас, проснулся в сумерках. Потом оказалось в вечерних, а поначалу спросонок решил, что светает, не разобрал. Не просто проснулся, а подскочил от звонка телефона, как путник от львиного рыка в шадомских степях. И сразу, конечно, понял, какая зараза его разбудила. Не так уж много в мире героев, способных дозвониться мне на выключенный телефон, думал он, таращаясь в зеленоватую темноту. «Интересно, а если разбить телефон и закопать обломки, или утопить его в море, или просто оставить в лени дома, в кармане пальто, шиконах до меня дозвонится? «Наверняка, он упертый, но надо будет попробовать все равно». На дальней окраине Лейна, куда не забредают ни любопытные туристы, ни вездесущие продавцы сладостей, живет заклинатель книг. Люди приносят ему книги, которые показались им бессмысленными, непонятными или просто слишком печальными. Одним книгам заклинатель играет на флейте, с другими о чем-то шепчется, а иногда просто кладет закладку, птичье перо, обрывок записки, засушенный цветок. После этого история, записанная в книге, о чем бы она ни повествовала прежде, становится историей о великолепии и чудесах мира. Хотя, как рассказывают те, кто не поленился проверить, все слова остаются прежними и даже не меняются местами. Это, конечно, просто городская легенда. Но, как все легенды в сообществе 90 иллюзий, она правда. Просто не вся, а ее разрозненные фрагменты. Сумма случайных свидетельств. Все мы знаем, что иногда это даже меньше, чем ничего. Но в данном случае разве что флейта вызывает большие вопросы. Сам Адрели Ший-Корай-Аранах утверждает, что отродясь на духовых не играл. С другой стороны, он вполне мог однажды дунуть для смеха в детскую деревянную дудку или во время разговора с клиентом в его доме веселились приятели-музыканты. Этого он точно не помнит, но, скорее всего, было как-нибудь так. Дарование высокого смысла — работа шиикорай-аранаха. То есть больше, чем просто работа. Призвание — дело жизни, как в таких случаях говорят. Когда-то, лет четыреста с лишним назад, он взялся исследовать механизмы возникновения и иссякания смыслов. Собирался писать диссертацию, поставил ряд экспериментов, похожих на описанные в легенде. Все-таки с книгами получается проще и нагляднее всего — Но так увлекся практикой, что забил на теорию. И на карьеру ученого тоже забил. В общем, правильно сделал. Потому что когда у тебя открылся удивительный дар силы и слова Адрелли возвращать, а порой создавать с нуля высокие смыслы, не только для книг. Книги просто вершина айсберга, которая у публики на виду. Глупо заниматься чем-то еще. Шийко-рай-аранах сильнейший адреля, если не за всю историю, то как минимум в своем поколении. И что он так подвинут на высших смыслах, это его современникам повезло. Но одному из его современников от всего вышесказанного не легче. Вот прямо сейчас, когда с позаранку в вечерних сумерках звонит его телефон, предусмотрительно выключенный, чтобы ни одна зараза не дозвонилась. Она дозвонилась. В смысле он. Шийко-нах. Лучший друг, злейший враг. Нет, конечно, Анхари сейчас не вслух говорит, только думает. А какими еще словами думать о том, кто тебя настолько не вовремя разбудил? Самый близкий человек в мире после того, как не стало отца. Злодей каких мало, думал Анхари, глядя на экран телефона, какие-то незнакомые цифры, но явно местный грасканский номер. Так, местный номер. Он что, приехал из Лейна? — Да ну, быть не может. Он здесь? Вот же гад. — Сам догадайся, что я о тебе сейчас думаю. — Вслух такое не говорят, — сказал он, взяв, наконец, телефон вместо «здравствуй» или «как же я рад». И услышал, самодовольный, так и стукнул бы смех. — Чуть не сдох, пока до тебя дозвонился, — наконец сообщил Шикунах. «В его устах это была не жалоба, а комплимент. Дескать, оцени, как сильна твоя воля. Аж самого меня едва не угробил. Такой молодец». «Ну и зачем?» — уныло спросил Анхари. «Я бы сам через несколько дней включил телефон. А потом бы приехал. У меня есть обратный билет». «Соскучился?» — беззаботно ответил друг. И, помолчав, добавил. «Каждый день говорил, что ты жив и в полном порядке». С переменным успехом. Позавчера жив, кое-как получилось, а в полном порядке я даже внятно подумать не смог. Это мне не понравилось. Так уже было однажды, когда ты в своей ТХ-19 на несколько лет пропал. Поэтому я нанял самолет и прилетел. Так в Гроскане же вроде никто не летает. Мы для этого слишком зыбкие. Расположение неопределенное. И в окрестностях на моей памяти не было ни одной взлетно-посадочной полосы. «Теперь есть. Надеюсь, так и останется навсегда. Отлично мы с ребятами приземлились возле Граскана. Всего в получасе неторопливой ходьбы до окраины, где сплошные сады и какой-то одинокий завод. Летчики в шоке. Говорят, внукам будут рассказывать. Или не внукам, кому получится. Никогда не знаешь заранее, найдется ли для твоих интересных историй хотя бы один готовый их выслушать внук». Короче, все это не важно, важно другое. В самолете есть свободное пассажирское кресло. Это значит, что в Лейн мы с тобой возвращаемся вместе. Хочешь ты того или нет. «Надеюсь, однажды мне приснится, как я тебя убиваю», — вздохнул Анхари. «Мечты должны сбываться. Не наиву, так хотя бы во сне». «Ничего не имею против. Хочешь увидеть во сне кошмары, кто ж тебе запретит? Но самые ужасные новости ты пока не услышал, потому что я не сказал». Справляюсь. Я звоню из кафе Адесина. Не представляю, что означает это причудливое название. Одиссина курортный поселок на берегу Зеленого океана. Вроде хозяйка оттуда родом, или ее родители, точно не помню. Короче, все в порядке с названием. Географию надо было в школе учить. Ясно, спасибо. Невозмутимо поблагодарил шиконах Но важно другое. Это кафе всего в двух кварталах от твоего дома. Я в курсе только попробуй мне не открыть». «Кофе сначала там выпей», — сказал Анхари. «Он в Одессе не нехороший. Или водки. Или съешь что-нибудь. Короче, раньше, чем через час, я тебя на порог не пущу. Дверь у меня крепкая, ломать задолбаешься. На самом деле, я тебе уже почти рад. Увижу, еще больше обрадуюсь, но сначала мне надо в душ». «Вот это нормальный уже разговор», — обрадовался Ший Корай Аранах. «Гад, зараза, злодей каких мало!» Какое же счастье, что он приехал, хотя лучше бы все таки не сейчас. Попрощавшись, Ан-Хария поцеловал телефон, а потом со всей дури швырнул его в стену. Совершенно нелепый поступок, но на душе наконец-то стало почти хорошо. Он во всем любил точность, а это было очень точное выражение обуревавших его сложных и противоречивых чувств. Огляделся. Бардак, конечно, ужасный. Хотя вроде иногда убирал собрал пустые бутылки, отнес их на кухню, сложил в специальный ящик для мусора и отправился в душ. Шиконах, невысокий и почти невесомый, похожий на облако из закопны серебристых кудрявых волос, такой темнокожий, словно сотню лет загорал на пляже, где на самом деле вряд ли хоть день пролежал, выглядел так, словно выскочил на минуту из дома, а не прилетел в специально нанятом самолете на другой континент. Впрочем, скорее всего, как-нибудь так и случилось. Вышел в домашней куртке и шортах через дорогу в кофейню или на угол газету купить. По дороге его осенило, что можно обзвонить окрестные аэродромы и узнать, летают ли их самолеты в Шри. Слово за слово договорился о срочном полете, вызвал такси и поехал, как был. «Выглядишь как чучело», — сказал гостю Аннхаре. «На себя посмотри». «Смотрел только что. У меня в ванной зеркало в полный рост. По-моему, я красавчик. Можно снимать в рекламе. Осталось придумать чего». «Того, что ты пил, по моим прикидкам, примерно с начала весны». «Да ну тебя. Всего двадцать дней. Последний, кстати, явно был лишним». Усмехнулся Анхари. «Так и запишем в инструкции по использованию моего тела. Больше девятнадцати дней подряд не поить». А все остальное время я сюда добирался. На корабле, потом на поезде до Черраны. С Грасканом что плохо, будь ты хоть 300 раз его уроженцем, а прямо на берегу океана он тебя никогда не ждет. Обязательно надо забраться куда-нибудь вглубь континента. Спасибо, хоть не приходится подолгу блуждать, как туристам. В худшем случае день-полтора. Ты, конечно, круто провернулся с самолетом. Мне почему-то ни разу в голову не пришло. — Но мне бы, наверное, и сил не хватило посадить его прямо рядом с Горосканом. Хотя пока не попробуешь, не узнаешь. — Вот именно, — согласился Ши-Корай-Аронах. Аранах. Я и сам не знал заранее, как получится. Просто взял и сделал, потому что мне припекло. А это ваш местный обычай — подолгу стоять на пороге? Если надо, я буду, но не уверен, что это действительно обязательно. Ни о чем подобном прежде не слышал и не читал. «Прости, заходи. Ты учитывай, я же растерян». «И подозреваю в похмелье. От местных вин его не бывает. Сколько не выпей. Никакого ущерба здоровью от них». «Я за этим сюда и приехал. Они из каких-то сентиментальных соображений. И при всем уважении не за тем, чтобы спрятаться от тебя. Так что вряд ли это похмелье. Просто организм отвык быть трезвым и настолько живым». «Весь мир как будто звенит, мигает, и куда-то несется, и я вместе с ним. И кажется, что на улице слишком светло, хотя объективно уже стемнело. И ты приперся чуть ли не в тапках, как будто мы в Лейне, а не в двух декадах пути от него». «Это не тапки, а нормальные уличные сандалии. Я всегда весной в них хожу. Выглядит так, словно ты в них родился, и прожил непростую долгую жизнь». «Долгую», — согласился ши Аранах но, кстати, довольно простую, спасибо моей судьбе, и большую ее часть без этих сандалий, им всего-то лет семь. Он, наконец, вошел и обнял ан так крепко, словно тот собирался вырваться и убежать. Мелкий-мелкий, а сильная, зараза такая. Жалко, он потусторонних языков никогда не учил и не хочет, привычно подумал ан -Хари. А как было бы здорово ругать его вслух любыми словами. — Что у тебя случилось? — спросила зараза, в смысле лучший друг шейконах Да ничего выдающегося, у меня случился только я сам. — Тогда ладно, это знакомое бедствие, переживем. Веди на кухню, сварю тебе кофе. Я зерна купил в Одиссине, не был уверен, что у тебя дома есть. — Я сам ни в чем пока не уверен, — вздохнул Анхари. — Может и есть, только где? Спасибо, что купить догадался, и что вообще прилетел. А на самом деле это фантастика, как в какой-нибудь книжке. Трудно было вот так в самолете, которым управляешь не ты сам, а летчики, приземлиться в пригороде Граскана. Подозреваю, по-настоящему трудно. Летчикам было бы не приземлиться в пригороде Граскана со мной на борту. — Что касается летчиков, — сказал ший Ранах, разжигая огонь под кофейником, — по справедливости платить за перелет должен ты. Я надеялся, они с тебя за наши интересные приключения три шкуры сдерут, чтобы впредь неповадно было драматически пропадать. Но летчики меня подвели. отрез отказались выставлять тебе счет, Сказали, плата за полет до Граскана, сама возможность здесь побывать. Ребята в восторге, что тут оказались. Один рассказал, что, когда был студентом, ездил с друзьями в Шири. Лето напролет катались по всему континенту автостопом и в поездах. «Граскан» искали, но не повезло, не нашли. Ну, зато теперь получилось. Счастливая у него оказалась судьба. Я им сейчас из кафе звонил спросить, как устроились. Так они умоляют задержаться тут еще дня на три. Я сказал, «Черт с вами, гуляйте». И мы с тобой тоже будем гулять. Я же сам впервые в «Граскане». И мне здесь так нравится словами не описать. Оказалось, низкий коэффициент достоверности это такой особый, разлитый в воздухе кайф. Отличный город. Зря ты меня никогда сюда в гости не звал. Так я сам здесь в последнее время почти не бываю, неохотно ответил Анхари. Хотя очень люблю Граскан. Но с тех пор, как папа не стало, мне тут тяжело. Раньше я ездил к нему, а теперь получается приезжаю к его отсутствию. В дом, где больше нет ни его, Не того меня, которого он любил. Это даже не то чтобы плохо. Просто слишком сложное чувство. Как с ним жить, я пока не решил. А твоим летчикам, раз они от денег за перелет отказались, давай оплачу хотя бы гостиницу и остальные расходы. У нас тут много, можно бесплатно, но когда ты турист и вовсю развлекаешься, беспечно платить приятнее, чем договариваться и просить. На твоем месте я бы тоже так сделал. Хороший жест. Позвоню им, скажу, что мы с тобой так решили. Возражения не принимаются, и посоветую, пользуясь случаем, неукротимо кутить. Все, кофе готов, и не вздумай к нему придираться. Когда это я придирался? удивился Анхари. Всегда. Спасибо, конечно, что только мысленно, но ты пьешь мой кофе с таким выражением, как будто сейчас закричишь. Об этом и речи быть не может. Кричать не стану. «Я, если ты до сих пор не заметил, любые трудности стойко переношу». «Ты-то да...» — вздохнул Шиконах. «Я бы предпочел, чтобы ты переносил их чуть менее стойко. Мне бы мог пожаловаться, например. А то делаешь вид, будто все отлично, а потом исчезаешь с концами на какую-то невыносимую вечность, отключив телефон». «Ладно», — кивнул Анхари. «Договорились, пожалуйся, раз уж ты в такую даль прилетел. Кофе, кстати, отличный». Раньше ты и так его не варил. Ну, так раньше я варил, как мне нравится. А сейчас, как тебе, это просто. Сложно другое, перестать стремиться всегда настоять на своем. Впрочем, и это легко, когда так сильно устал. Ты устал? Ну, как ты думаешь, больше суток не спал. Посадил самолет в предместье Гроскана, где у нас на глазах любезно материализовалась отличная взлетно-посадочная полоса а потом тебе дозвонился, тоже знаешь, не сахар. То есть только это и было не сахар, остальное как раз ерунда. Но ты учти, усталость не повод немедленно укладывать меня спать. Твой Гроскан обалденный, я совсем мало увидел, но уже влюблен в него по уши. Хочу хотя бы пару часов еще погулять. Покажешь мне что-нибудь самое распрекрасное, или ладно, не самое, что угодно, какое-нибудь. И ты обещал, что будешь жаловаться. «Интрига. В таких обстоятельствах невозможно лечь и спокойно уснуть». «Так спокойно не обязательно», — улыбнулся Анхари. «Можно спать, ворочаясь сбоку бок, вскрикивая и бормоча проклятия на неведомых языках. Но если хочешь гулять, не вопрос, я-то как раз с удовольствием. Так странно. Выйду с тобой на улицу, а вокруг не Лейн, а Гроскан». «Этой дорогой, мимо пустого дома, я любил ходить в школу». — сказал Анхари, перелезая через забор. — У нас почти на каждой улице есть пустой дом, непременно окруженный забором, одолеть который, впрочем, довольно легко. Иногда частный дом, как этот, иногда многоквартирный, большой. Это считается важным, чтобы в городе были пустые дома без хозяев, где никто не живет. Вроде для равновесия и гармонии обязательно должны быть тайна и пустота и как символ несовершенства, незавершенности, потому что жизнь — движение к идеалу, а не он сам. Есть еще много разных версий, они удачно дополняют друг друга, ничего толком не объясняя, но это, наверное, и хорошо. Мне кажется, в рассуждениях тоже должно оставаться место незавершенности, тайне и пустоте, и в людях, вообще во всем. «Никогда не думал об этом с такой точки зрения», — отозвался Шиикорай Аранах. «А ведь да. Слушай, а это нормально, что мы перелезли через забор? Я имею в виду, мы своим присутствием не оскорбляем святыню или, чем там у вас считается, пустой дом». «Наоборот», — рассмеялся Анхари, — «мы проявили к нему уважение. Это важная часть традиции. Мы в Гроскане с детства знаем, что приблизиться к тайне непросто, но можно, если сумеешь. А не умеешь — учись». «И что любые препятствия на нашем пути нужны не за тем, чтобы беспомощно на них таращиться, а чтобы преодолевать. Ты прости, что я тебя сюда потащил первым делом, а не нормальной дорогой повел. Но я захотел, чтобы ты стал, ну, как бы своим в Гроскане. Местным, насколько это возможно. Словно ты тоже здесь детство провел». «Спасибо. Это как минимум очень красиво». «Ну?» — горячо подтвердил Анхаре. «А хочешь, заглянем в окно? Я в детстве часто так делал» чтобы стать еще ближе к тайне. Боялся тогда ужасно, и даже сейчас немного робею, Хотя уже давно взрослый, и знаю, что там нет ничего особенного. Просто темно». «Точно-точно нет ничего особенного?» — спросил Шикунах, так вкрадчиво, словно обладал проверенной информацией о поселившихся в пустом доме чудовищах. У Анхари даже сердце ёкнуло, совершенно как в детстве. Но тот сам испортил эффект, заржал. Потом они еще и лбами столкнулись, пытаясь разглядеть темноту за пыльным стеклом. Хором взвыли и вцепились друг в друга, пытаясь удержать равновесие, но так смеялись, что это не помогло. «Наши святыни оскорбить невозможно, конечно», — наконец сказал другу Ан-Хари, «но ты честно сделал, что мог». Все еще смеясь, вышли на улицу через калитку, запертую изнутри. Ан Харри ловко просунул руку в щель между прутьями и аккуратно задвинул щеколду, как делал в детстве. Уж настолько он тогда был мечтательный и рассеянный, а закрыть за собой калитку пустого дома ни разу не забыл. «Вот это, собственно, и есть моя школа», — он указал рукой в сторону приземистого здания странной формы, слегка мерцавшего в темноте. «Сейчас плохо видно, завтра рассмотришь как следует. Она в виде головы великана, чье тело как бы зарыто в земле». У нас считается, детям должно быть интересно не только учиться, но даже мимо школы ходить. Голова великана? Ай, точно. Уже вижу уши и нос. Ничего себе. Это еще что. У меня была не особо крутая школа. В Гораскане пара десятков таких голов. Мы страшно завидовали детям с северной окраины. У них была школа в виде морского чудовища с какой-то старинной картинки. Такая, знаешь, рыба-дракон. «Можно будет завтра съездить туда. Я бы глянул, как у этой рыбы дела. Тем более в северной части города полно интересного. Но что тебе показать». «Командой», — кивнул Шиконак. «Куда скажешь, туда и пойдем. Мне здесь пока вообще все нравится. Говорю же, влюбился по уши. Теперь понимаю, почему все так упорно ищут Граскан». «А я больше не понимаю, почему никогда не звал тебя сюда в гости», — вздохнул Анхари. Просто в голову не приходило, что будет так здорово гулять по Граскану вдвоем. Я все-таки, скажем так, странный. Не стоит себя вслух ругать. Ты-то, у — -у -у, согласился друг. Не то слово, но все равно отличный. Примерно как твой Граскан. Есть теория, будто люди похожи на города, в которых прошло их детство, сказал Ан хари В разной степени. Кто насколько поддается влиянию. Я в детстве легко поддавался, наверное. Сам теперь вижу, что Граскан даже больше, чем папа, меня воспитал. Но, кстати, ты-то на Лейн совсем не похож. — Так и не должен. Я же вырос в Шамхуме. В Лейн приехал уже почти взрослым. В темный университет, который потом с какого-то перепугу переименовали в гуманитарный. По-моему, зря. Я, представляешь, наивно думал, что если он темный, значит, там учится по ночам когда узнал, что в обычное время, страшно разочаровался. Чуть не забрал документы и не уехал домой. Но в приемной комиссии мне сказали, что тьма в названии символизирует нераскрытые тайны существования. И перед этим я, конечно, не устоял. «Надо же!» — вздохнул Анхари. «Ты вырос в Шамхуме, а я об этом не знал, потому что не спрашивал ни разу за столько лет». — Типа, зачем разговоры о прошлом, когда у нас есть настоящее? — Слушай, я действительно странный. — Даже слегка перебор. — Да почему же слегка? — удивился Шейкорай корай Аранах. — Будь здоров, на всю голову. Я, собственно, тоже. Просто в другую сторону. И это мне повезло. А что это за веселая кутерьма творится там, в конце улицы? Ярмарка или концерт? — О, удачно мы вышли. Тебе понравится. Это ночной базар. «За три часа до полуночи открывается и работает почти до рассвета. Все, как ты мечтал в детстве, только не университет, а базар. Он всегда тут был или специально для меня появился? Я уже не знаю, чего от этого города ожидать». «Хм... Сложно сказать. Я студентам иногда ходил слушать лекции на философском. Многие наши ходили, всем охота узнать, как устроен мир. Больше всего меня впечатлила лекция по теории овеществления. До сих пор как вспомню, так вздрогну. Согласно этой теории, когда объект или феномен возникает как бы из ниоткуда, повинуясь созидательной воле Творца, он проявляется во все стороны сразу, то есть к любому новорожденному явлению автоматически прилагается его прошлое. И свидетельство этого прошлого тоже есть, и живые свидетели, как ни в чем не бывало, все подтвердят. Человеческая память пластична и легко подчиняется необходимости. Ничего кошмарнее я в жизни не слышал и даже в потусторонних романах ужасов не читал. Так что, если «Ночной базар» только что специально для тебя появился, вместе с ним у меня появились достоверные воспоминания о том, что он всегда был. Но вообще-то мой отец здесь работал, помогал сестре в павильоне закусок, а потом там же собственный бар открыл. Я к нему приходил после школы. И делал уроки в баре, на высоком табурете за стойкой, с сигарой в зубах. Я ее не курил, конечно, а просто так грыз для смеха, как карандаш. Завсегда-то и умилялись, а я чувствовал себя страшно крутым. Еще бы. Мне аж завидно стало. А он, ну, еще есть этот бар? Должен быть. Отец его оставил помощнику. Инкана отличный. Они с папой крепко дружили, и меня он любил, как младшего брата. А я к нему, ты сам уже, наверное, догадываешься, после папиной смерти ни разу не заходил. Но сегодня, кстати, зайду с удовольствием, потому что ты здесь. Ты приехал, и все сразу стало иначе. Нет больше папиного отсутствия, и моего отсутствия тоже нет. Есть продолжение нашей жизни. Без него, в иных обстоятельствах, ну так это просто нормально. А тебе, могу спорить, давным-давно пора что-нибудь съесть». То есть в баре еще и кормят? <связать> Обрадовался Шиконах. Естественно кормят, на то и бар. В Граскане не пьют без закуски. Разве что я иногда. Бар был на месте, хотя Анхари в последний момент испугался, а вдруг больше нет никакого бара. И сам Интана. Жив ли? Здоров ли? Не сменил ли занятия? Никуда не уехал. Теоретически мог, никто не обязан, дожидаясь моего возвращения, десятилетиями, как приклеенные на месте сидеть. Но бар работал, только сменилась вывеска. При папе бар назывался его именем, у Шарногори, а теперь романтично «Звезда». Зашли и правильно сделали. Хорошая вышла встреча, совсем не столь драматическая, как Анхаре воображал. Интана был рад, потому что любил его и соскучился, а обижаться ему даже в голову не пришло. Не упрекал, не расспрашивал, сам сказал «Да понятно, излей на сюда, путь не близкий, а ты теперь ловец книг, человек занятой». Показал коллекцию книг, в разное время добытых Аннхаре, из звезды общими усилиями собрали практически все признался я всем новым клиентам хвастаюсь что ты в нашем баре вырос и вон на том табурете всегда сидел кормил их каким то фантастическим сливочным супом из засушенных зимних грибов жарил гренки из черного хлеба вымоченного в топленном молоке бегал к соседям торговцам за ветчиной потому что припасы закончились подливал им вина шейку рай ранаху щедро а Анхари почти символически Опытный бармен сразу чувствует, когда ты не в настроении выпивать. Короче, могли бы просидеть до утра, но не стали. Анхари заметил, что друг уже практически сидя спит. Он, конечно, скорее под стол упадет, чем признает, что с него на сегодня хватит. Чуть ли не силой пришлось уводить. Впрочем, за порогом звезды Шиконах мгновенно утратил желание спорить, а дома сразу упал на кровать, вцепился в руку Анхари, сказал «Без тебя не усну, оставайся, а то чего доброго решу спросонок, будто мне все приснилось, и теперь придется снова тебя искать». «Что, играйте, попить не отпустишь?» «Может быть, посмотрим на твое поведение. Сначала сказку на ночь мне расскажи». «Какую сказку?» — удивился Ан-Хари. Тебе что, книжку вслух почитать? — Да ну тебя, какие могут быть книжки? Рассказывай, как дошел до жизни такой. Зачем ты уехал в Гроскан, не спрашиваю? Сам был на твоем месте, при всяком удобном случае сюда уезжал. Но все остальное, радость моя, ни в какие ворота. С чего вдруг этот мрачный тайный запой? Ты же не любишь быть пьяным. — Терпеть не могу, — согласился ан Мне скучно быть пьяным мной, но у меня сила воли, ты знаешь. Знаю. Твоя сила воли — страшное дело. -ху -ху. Но она объясняет, как ты смог это сделать, а не почему. Я не знаю, какими словами рассказывать. Как об этом вообще говорить? Ладно. Когда я... На несколько лет пропал в ТХ-19, а потом внезапно оказался там, в городе, где прежде никогда не бывал, и местного языка не знаю. У нас на курсе, мне кажется, монгольский вообще никто не учил. А сейчас это точно не важно. Факт, что когда я пришел в себя черт знает где, в тесной комнате, с документами непонятного происхождения и фальшивым именем Казимир, я был пьян. Вернее, уже в похмелье. тяжелым, даже по меркам ТХ-19. А там похмелье страшная вещь. О похмелье ты раньше мне не рассказывал. Потому что не придавал значения этому обстоятельству. А оно может оказаться важным. Это я совсем недавно сообразил, когда один мой приятель, напившись, нашел кольцо, которое пьяным же спрятал. Отрезвым, как не бился, не мог его отыскать. Понимаю. Да, память привязана к состояниям сознания. Это как во сне вспоминаешь другие сны, а наяву их не помнишь. Вот именно. И ты надеялся вспомнить, что по пьянке творил Казимир, чьим похмельем ты мучился в, как его, улан-баторе? В нем, Да, для начала хотя бы это. Что было перед тем, как я очнулся, осознал ситуацию, взвыл и бросился искать телефон? Счастье, конечно, что этот лже-казимир жил в хорошем отеле для командировочных специалистов. В те годы в столице Монголии было не то чтобы много мест, откуда можно сделать международный звонок. А что домой ловцы возвращаются без посторонней помощи, я тогда даже не вспомнил. Хотя не факт, что мне бы хватило сил. Скорее всего, потому и не вспомнил. Оно так работает, когда мы слабы и больны. Что не можешь сделать, о том обычно даже не думаешь. Своего рода защитный механизм. Да, наверное. Ладно, тогда хорошо все закончилось. За мной почти сразу пришла Лестер Хана, пусть она всегда будет счастлива, и увела домой. Но не помнить несколько лет своей жизни невыносимо. Я был уверен, что это вообще не проблема. Я сильный, приду в себя, окрепну, возьму свое. Но так ни черта и не получилось. Почти полвека прошло, а я до сих пор ничего не вспомнил. Даже ты не смог мне помочь. — Да, пока не вышло вздохнул Шейкунах. «Прости». «При чем тут прости? Ты же ненарочно. Просто бывают такие провалы в памяти, которые даже нашей волей не победить». «Не тени, попросил Шиконах. «Я уже засыпаю. Ты напился и вспомнил?» «Ну так, кое-что. Не то, что хотел бы, а может быть то. Но вспомнил ли? Может, просто приснилось? Хрен разберет». «Не тени. — повторил Шиконах и еще крепче вцепился в его руку. Сильный зараза, до синяков. «Не сердись», — вздохнул Анхари. «Все-таки я не готов. Мне бы было гораздо проще об этом с тобой разговаривать, если бы ты был ловцом». «Значит, ловцом?» — удивился тот. «История что, про книги? Так я их довольно много читал». «Не в книгах дело, а в языке. Когда рассказываешь что в чем совсем не уверен... «Короче, не хотелось бы мне своим словом все это доподлинно утвердить, и не потому, что оно плохое. Нет, не особо. Неоднозначно, это да, но если это мои фантазии, не хочу подменить ими правду и не узнать ее уже никогда». «Так, стоп», — попросил Шиконах, «не тараторь, я понял. Ты, к сожалению, прав. Я на тебя сердился, что ты мне ни черта не рассказываешь, а ты поэтому, да?» Все твои секреты такого рода, что не стоит облекать их в слова. Вот именно. Знал бы ты какой-нибудь язык ТХ-19, я бы все тебе выложил прямо сейчас. Но ты всегда говорил, что не хочешь учить чужие лживые языки. Не хотел, но могу передумать. Никто не обязан всю жизнь одного и того же хотеть или не хотеть. Было бы здорово. Тебе же не надо годами зубрить». Постепенно тренирую сознание. Ты не юный студент с хрупкой психикой. Что тебе, какой-то потусторонний язык? За пару сеансов освоишь. Только сразу много языков не учи. Одного нам достаточно. У новичков, когда берут группу одним пакетом, поначалу страшная путаница в голове. — У меня уже тоже путаница, — вздохнул Шиконах. — Без языков и пакетов тебя достаточно. — Ладно, иди и пей свой играйте. И мне принеси. И вспоминай давай колыбельные. Все сколько знаешь. Потому что ты зажал сказку на ночь. А мне все-таки надо поспать. Что мы знаем о Гроскане? Что, как уже было сказано выше, из всех городов и стран сообщества 90 иллюзий у Гроскана самый низкий коэффициент достоверности — 11%. Это значит, что его создавали, видели в снах или грезах, рисовали в воображении и на холстах, бормотали в бреду его имя, всего 11 человек или похожих на нас существ. Поэтому Гороскан не стоит на месте, как нормальные города, а свободно перемещается по всему третьему континенту Шри. Угадать, где найдешь его, невозможно. Даже если удачливый путешественник позвонит из Грозкана друзьям и подробно объяснит им дорогу, нет никаких гарантий, что им удастся прийти по его следам. Точно известно только, Анхари это мельком упомянул, что на берегу океана Граскан искать бесполезно, там он никогда не стоит. Возможно, как раз по причине недостаточной достоверности. Океан – необузданная стихия. Тому, кто не твердо стоит на ногах, с ним не стоит шутить. Но других подсказок для путников нет. Даже уроженцы Граскана, возвращаясь домой из поездки, находят его не сразу. Им тоже придется поехать куда-нибудь вглубь континента и там по лесам или пустошам день-другой погулять. Правда, для них, в отличие от туристов, это беспроигрышная лотерея. Уж они-то точно домой попадут. Что мы знаем о Гроскане? Что нестабильность положения Граскана в пространстве – временное явление пройдет после того, как его еще несколько раз увидят во сне, сочинят, полюбят, умрут от тоски по нему. По крайней мере, так предполагают ученые сообщества 90 иллюзий». А как будет на самом деле, никто не знает. В сообществе «Девяносто иллюзий» больше нет городов с настолько низким коэффициентом достоверности. Считается, 11 слишком мало для полного овеществления. Правильно, в общем, считается. Натурально чудо Господне этот Граскан. Что мы знаем о Граскане? Что он красив фантастически, даже с точки зрения всякого жителя, сообщества 90 иллюзий, где каждый город по сути и природе мечта. Плюс, как сразу заметил впервые попавший туда Ший-Корай Аранах, невысокая степень достоверности – это еще и разлитый в воздухе ни на что не похожий кайф. Для местных это просто нормально. Поэтому, кстати, при всей любви уроженцев Гроскана к путешествиям и приключениям, мало кто из них приживается в других городах. Ну вот Анхари в Лейне прижился и не Анна. но они оба даже по меркам ловцов очень странные, каждый по-своему. Это вам все их друзья подтвердят. Что мы знаем о Граскане? Что даже жители сообщества 90-й иллюзии знают о нем очень мало и признаются в этом с присущей им прямотой. Но каждый, кто побывал в гра в втайне уверен, что на каком-нибудь из неизвестных пока языков далекой потусторонней реальности его название означает «любовь». Поэтому я не буду рассказывать, как Анхари и Ший-Курай-Аронах еще три дня там гуляли, то и дело обмирая от счастливого детского ощущения, словно кто-то огромный бережно несет их в руках, как глазели на старинные здания, вырубленные в скале, как бежали просто так от избытка сил вдоль узкой быстрой реки, которая в Граскане иногда по весне появляется и течет с таким видом, будто всегда была». Сколько выпили кофе, играете в киосках под пестрыми тентами, сколько потискали и покормили уличных коз, о чем шептались, осторожно подбирая слова, как возвращались домой на рассвете, поужинав в баре «Звезда», в усмерть пьяная от впечатлений и слегка протрезвевшие от вина. Прогулки по граскану очень личное переживание. Такое, даже если знаешь в подробностях, не стоит болтать о друзьях.